Советы для тех, кто вылечил геморрой. Человек вылечивший геморрой малоинвазивными процедурами или геморроэндоктомией, должен считать себя входящим в группу риска. Если он станет тщательно соблюдать все рекомендации, о которых мы упомянули в этой главе, вероятность рецидива будет невелика, но она существует. Поэтому главным условием долгой безмятежной жизни без геморроя после лечения следует считать регулярные контакты с проктологами.